Пятнадцать девять. Тридцать лет назад. В первый раз я побывал в Петербурге в марте 1991 года. Это было еще при Советском Союзе. Я приехал из Москвы в пять утра на ночном скором поезде, который назывался «Красная стрела». Такое вот совпадение. Такое же название Фрэчча Росса Носят высокоскоростные поезда, обслуживающие ряд маршрутов итальянского железнодорожного перевозчика Триниталия. В начале шестого утра я прошел через весь Невский проспект, дойдя до Зимнего дворца в поисках бара или какого-нибудь заведения, где можно позавтракать, и нашел только одно место, где мне предложили черный чай и яйцо вкрутую. Дорога пролегала вдоль по-советски серых дворцов, Огромных, величественных и прекрасных, подернутых серой советской дымкой. И маленькие человечки, которые двигались на фоне этой великолепной панорамы, казались крошечными и одинаково одетыми. Одетыми в то, что смогли найти в одинаковых советских магазинах. Я прошел три километра. Это заняло у меня 40 минут, плюс еще 10 минут на завтрак из одного яйца, Плюс еще одна остановка, когда я завороженно застыл перед единственным европейским магазином «Ланком» с большим портретом Изабеллы Расселини в витрине, единственным цветным пятном, которое, казалось, явилось из какой-то другой вселенной. Наконец, когда я вышел на площадь перед Зимним дворцом в 5.50 утра среди зимнего холода 1991 года, Было ощущение, что площадь подчиняется неевклидовой геометрии. Она была слишком величественной, слишком неправильной, представая символом моих будущих отношений с этим городом. Величественных, неправильных, неевклидовых.